Октябрь шестое, два часа по полуночи, то же место. В эту ночь кормчие долго не останавливались. Где-то по берегу короткой дорогой спешил конвой в десять сотен всадников, а вдоль реки, сменяя друг друга, корабли неотступно сопровождали дозорные. Шли часы. Все выше взбиралась по небесной тропе луна. А эльдринги все гребли и гребли, как будто решили покрыть за одну ночь все, отделявшее их от берег доставки божественного хена расстояния. Все было непривычным в этом далеком мире, далеком и от событий войны с Солмиром, и даже страшно вымолвить от войны за кольцо Здесь столько еще начинали возводить города, в лихорадочной спешке точно строители пытались за один год превратить громадную степь в страну богатых городов. Причудливо мешались между собой разные племена, и фолк невольно терялся в догадках, зачем Хенни потребовалось бросать на убой сотни тысяч несчастных переруких. А что стало с их женами, детьми, стариками? Как вообще было собрано такое войско? Почему с ним не пошли настоящие командиры? Ведь этакое силище спокойно могло дойти до Аминастерита, сокрушив на своем пути все армии великого Тхерема. Фолку не находил ответов, это злило. Деяния Олмера, по крайней мере, были осмыслены, а тут... И оставался, конечно же, самый главный вопрос — что же такое этот свет, явно не имеющий ничего общего со светом истинным? Хотя вряд ли отыщется смертный, кто назовет природу истинного света, свет Валенора, неомраченный свет двух дерев, из которого сотворены были солнце и луна, так ведь есть древние рукописи, что утверждают прямо противоположное. Сперва были солнце и луна, а уж потом два дерева после осквернения солнца Мелкором. А есть рассказ о любви падшего валак прекрасный Ориен, солнечной майя, и просил Мелкор, тогда еще не носивший позорного имени Моргот Бауглир, просил он несравненную Ориен стать его супругой, но встретил он гордый отказ. И воспламененный попытался похитить ее силой, и в гневе покинула Эо, прекрасная Ориен, а свет солнца с тех пор мрачен гневом и болью мелкором. И созданы были два дерева, чтобы хранить первозданный солнечный свет. Да, погоди, верить рукописям, даже если это... Переводы с эльфийского, достославного Бильбо Бэггинса всегда найдутся другие, кто скажет по-иному, а где истина, не скажет даже сам форви разве что великий Орлан-Гур. Размышление Фолку прервал сдавленный вопль, внезапно донесшийся с левого северного берега, А мгновение спустя раздался всплеск, словно в воду рухнуло что-то тяжелое, зазвенела сталь, на берегу в кромешной тьме завязала схватка. — Кого это они там режут, хотел бы я знать, — фолку приподнялся на цыпочки, вглядываясь в темноту. Первого из нападавших Тубала развалила надвое своим чудовищным двуручником. Санделла навскидку, несмотря на мрак, вогнал еще в одного стрелу, забросил лук за спину и взялся за меч. Горбун дрался в непривычной для воителей северных и западных стран манере, невиданном на закате оружием. Он отводил клинки, а не отшибал их. Схватка вспыхнула внезапно, и как только воины Хенна ухитрились подобраться незамеченными, вот только что все было спокойно, и уже посапывало тубало, совсем по-детски подсунув ладонь под щеку, оставшийся на страже Санделла привалился спиной к стволу и тоже дремал, правда, чутко, как дремлют хорошие сторожевые псы, все слыша и ничего не упуская, но миг... И тишины как не бывало, храпят кони, звенит оружие, и последний предсмертный стон оглашает берег. И все же нападение оказалось слишком внезапным. И нападали отнюдь не дураки. Потеряв троих, они не лезли под удары санделы и Тубалы, засыпав их вместо этого стрелами с тяжелыми тупыми наконечниками, страсть не убить и даже не ранить, а отвлечь, и тогда свое дело сделают арканы. Сперва Тубала лихо отшибла мечом добрый десяток нацеленных в нее стрел, но вот среди тупых попалась одна боевая, и широкий, на манер ножа, наконечник, рассек кожу на ее левом плече. Санделла первым рванулся к реке, едва успев скинуть на спину увесистый тюк. Его меч рубанул по ременному поводу коня, но увести лошадь с собой ему уже не дали. В круп скакуну вонзило сразу несколько настоящих острых стрел. Животное встало на добы, заржало и вырвалось. Даже всей силы горбуна не хватило, чтобы удержать могучего жеребца. А по реке... Хорошо видимые в лунном свете неспешно плыли, плеща веслами, два странных, невиданных в этих местах корабля. Санделла вглядывался ровно один миг, ось чего схватил тубалу за руку и ринулся в воду. — Глянь-ксь, не как сюда плывут, — удивился малыш, оказавшийся к тому времени рядом с фолку, — а эти, гляди, за ними! Маленький гном простодушно восхищался нежданным развлечением. Для него в этой земле все были врагами. Если один враг режет другого, от чего бы не посмотреть и не порадоваться. Нельзя сказать, чтобы Фолков соглашался с подобными воззрениями, но переделать малыша, наверное, под силу было одному великому дьюрину. Тем не менее двое спасавшихся от погони в самом деле плыли прямиком к борту скопы. Предостерегающий крикнул кормчий, ринулся к борту Венгетор, придерживая меч. Всполошились и на в кильваторе крылатым змей. — Прямо к нам! — пробормотал малыш. — Ох, чует мое сердце, не оберемся хлопот! Двое спасавшихся от преследования оказались уж совсем рядом с бортом. За ними, не жалея сил, плыли поимщики, правда, изрядно отставая. Миг, и рука плывущего вцепилась в замершие по приказу Венгетора. Весло — поднять их, — скомандовал тан С палубы метнули веревки. Преследователи завыли и завопили. С берега кто-то даже пустил по кораблю стрелу. первые тяжело перевалился через борт за ним второй Фолк невольно подался вперед и даже не слишком удивился узнав горбуна Санделла. судьба настойчиво тянула былого соратника олмира в эту историю и раз появившись в ней на западном окае хлоисских гор можно было не сомневаться так просто горбатый мечник из нее не выйдет но раз здесь анддела то не миновать и «О, вот так встреча! Наконец-то я вспою тебе брюхо!» — услыхал Хоббит. «Так, наверное, и зашипела бы разъярённая кошка, умея она говорить». Тубала приподнялась, с неё потоками лила вода, слипшиеся волосы лезли в глаза, но неукротимая воительница... Уже начала поднимать меч, да не легкую кривую саблю, с какой я запомнил фолку а настоящий двуручный меч, мало что не с нее ростом, и как только не потонула с таким. «Э -э эй, эй, эй! малыш разом подались вперед. Отфыркивая, Санделла тоже встал на ноги. Казалось, он ничуть не удивлен этой невероятной встречей. Благодарю сильно могучего Тана! Повинуясь жесту Венгетора, Освальд ударил в бронзовый диск, гребцы навалились на весла. За бортом тонули в ночной темноте яростные крики преследователей. А на палубе лицом к лицу стояли тубала и гномы. Лицо воительницы скрывали ночные тени, но лунный свет выразительно играл на длинном клинке. Эльдринги уж готовы были броситься на девушку, но Санделла, предупреждающий, поднял руку. — Сейчас! — хорошо знакомым хоббиту ледяным голосом произнес он и шагнул вперед собою, закрывая фолку и гномов. — Сначала тебе придется сразиться со мной. Непривычно широкий изогнутый меч поднялся в защитную позицию. — Сначала тебе придется Сначала тебе придется сразиться со мной. Не меняя выражения, повторил горбун, тубала, тяжело дышала. Ее громадный клинок тоже дрогнул, поднимаясь. «Не вмешивайтесь!» Резко бросил горбун краем глаза, заметив движение в рядах эльджингов. «Э, Санделла, это ты, что ли?» — спохватился малыш. «Торин, он что, решил драться вместо нас? Да когда такое было?» Фолку и Торин дружно шагнули вперед, обнажая оружие. «Но тогда вы все умрете, все!» — взвизгнула Тубала. Похоже, она отбросила последние сомнения. «В «Следующий миг...» Санделла атаковал. Серебристый вихрь захватил в свои объятия поднявшийся меч Тубалый, закрутил его, отклоняя в сторону. Горбун сделал всего одно мягкое, неразличимое движение, и в один миг оказался рядом с Тубалой, и кулак горбуна с размаху ударил воительницу в подбородок, совсем не по благородным правилам боя, но зато наверняка тубала опрокинулась навзничь. — Вот так, — холодно проговорил Санделла. — А теперь поднимите ее кто-нибудь. Горбун повернулся к замерзшим Фолку, Торину и Малышу. В лунном свете хоббит разглядел, как тонкие бледные губы старого мечника растянулись в некоем подобии улыбки. Вот и свились Спокойно заметил он, точно расстались они не десять лет назад, а самые большие с неделю. — Так ты есть, Санделло! — Венгитор умел соображать быстро. Он самый, — сообщил тот. — Тогда мы бы многом хотели проспросить тебя. Только я не на все отвечу, — без улыбки ответил Горбун. — А я все-таки скажу. — Привет тебе, доблестный Санделло! — и Фолко, чувствуя, что ссора готова вот-вот вспыхнуть, поспешно шагнул вперед, протягивая горбуну руку. Тот, уже спрятав меч, осторожно коснулся ладони хоббита мокрыми пальцами, и Фолко тотчас же вспомнил силу этой руки. — Привет и тебе, доблестный хоббит, которого я назову освободитель Олмера! — глухо, но с искренним почтением ответил Санделло. «Давай договоримся сразу. Я не собираюсь вникать в твои секреты, твои твоих друзей. Мне нет дела до того, что вы разыскиваете здесь, но готов, не спрашивая деталей, помочь своим мечом. Взамен я прошу только одного — не мешайте мне исполнить мой собственный долг». «Как нам это сделать?» — Если ты ничего толком не рассказываешь, — Венгитор пристально смотрел на горбуна, — и зачем ты обещаешь нам помощь? А вдруг замысленные нами помешают тебе? Тогда я первым сообщу тебе об этом, сильно могучий танк. Санделла пожал плечами, — и в твоей власти будет решать, как поступить со мной. Сейчас я скажу лишь одно. Я враг здешним обитателям, они гонятся за нами, и, уверен, дорого оценили бы наши стубалые головы. — А ты не знаешь, кто она такая? — тотчас в лес любопытный малыш. — Знаю, — холодно кивнул Горбун. — И кто же? — Об этом не здесь. «И не сейчас», — отрубил Санделл. Он держался так, словно не его только что спасли от разъяренных преследователей, а напротив он спас всех остальных, что стояли сейчас на палубе скопы. Вокруг хоббита раздался недовольный ропот, в голосе Венгитора тоже звучал металл. «Ты хочешь, чтоб мы спасли тебя?» Вытащили за шкирку из воды, словно тонущего котенка, а потом оставили бы в покое. Это при том, что до сего часа у нас не было распри с народом этой земли. До сего часа не было, а теперь будет. Прыгнуть ли мне обратно за борт, сильно могучий тан Скрипучим голосом осведомился горбун. По мне так было бы лучше. Венгитор не скрывал гнева. — Да исполнится желание сильно могучего Тана. Прошу лишь позволения привести в чувство мою спутницу. Надеюсь, благородный Тан не выбросит за борт беспомощную женщину. — Что бы Санделла так рассуждала о женщинах? Ни в жизнь бы не поверил! — мелькнуло в голове Хоббита. — Будь по-твоему! Бросил Венгитор и, уже поворачиваясь спиной к горбуну, отдал приказ одному из своих десятников, а если добром не уйдет, выбросить силой. Боюсь, тогда здесь поляжет половина команды, мой тан, — вполголз заметил Фолко. Санделла уложит их всех и глазом не моргнет, а когда моргнет, то уложит вторую половину. Лочников сюда рявкнул Венгитор. Позволь нам поговорить с ним. Фолку решительно заступил дорогу Тану. Санделло — прославленный мастер боя, и ссорится с ним, лишь попусту лить кровь. Если он молчит, значит, у него есть на это причины. Доверимся ему. Десять лет назад мы с ним были врагами и даже сходились один на один, но потом все изменилось. Будет так, как я сказал, невысоклик. Венгитор отвернулся, давай понять, что разговор закончен. «Благодарю сильно могучего Тана за справедливый суд». «Иначе быть не могло, — спокойно сказал Горбун. Я не смею открыть вам свой долг, вы мне свой, поэтому я благодарю за спасение и ухожу». Он повернулся к бесчувственной тубали. Крепкие руки эльдрингов подняли девушку, кое-как усадив у мачты. Сильно могучий тан совершает ошибку. Тихо, чтобы не услышали дружинники, заметил фолку: "Если это моя ошибка, я и отвечу за нее. Так же вполголоса, не поворачиваясь, бросил виндитор: "А не думает ли Сильно могучий Таан, что наша свара лишь потешит Хенну, слегка перефразируя известное место из красной книги, обронил Фолко, ему тоже приходилось все время сдерживать себя, гася подступающий гнев. «Помни, это не изнутри тебя, это извне, стисни зубы и все время помни». Санделла тем временем хлопотал над неподвижной воительницей. Казалось, ему нет никакого дела, до творящегося вокруг, и Хоббит не сомневался, что несколько минут спустя, когда Тубала очнется, Санделла и впрямь хладнокровно шагнет за борт в черную ночную воду. — Наша свара лишь потешет Хенну! — похоже, Венгитор думал о том же самом. — Послушай, мечник! — «Хенна, враг тебе или друг? Я уже ответил могучему Он враг мне. Хорошо, оставайся до утра», — недовольно проворчал Венгитор, — «только потому, что за тебя просит невысоклик Фалко. Благодарю Сильномогучего», — Сандел учтиво поклонился. «Так значит, ты совсем ничего не расскажешь». — напоследок осведомился Вингетор. — Отнюдь нет. — Все, что я знаю о Хенне и воинах, все о том, как они сражаются, все о том, что мы видели по пути, тогда идем, переоденешься в сухое. — А найдется ли что-нибудь для нее? — Сандалы кимнул головой в сторону Тубалы. — Воительница уже пришла в себя. — И сейчас слегка шалело крутила головой видно пытаясь уразуметь что же с ней произошло найдется буркнул венгетор хотя девица на драконе жди беды но ведь мы пока не в море усмехнулся горбун санделу и в самом деле говорил все без утайки Тубала, окончательно придя в чувство, сидела заметно присмиревшей, время от времени с уважением щупая здоровенный синяк, что расплылся на подбородке. Горбун сказал ей лишь несколько слов на ухо, но после этого... Воительница, хоть и бросала время от времени далеко не самые дружелюбные взгляды, больше не произносила зажигательных речей и не объявляла во всеуслышании о своем горячем желании немедленно выпустить хоббиту и гномам кишки. Эту загадку Фолк оставил на потом, а пока все слушали Санделла. — И вы вдвоем прорвалищись все заслоны, — недоверчиво проговорил Венгиторг. «Почему бы и нет?» Пожал плечами подоспевший ради такого случая с крылатого змея Фарнак. «Рассказы об этом человеке давно ходили и среди морского народа». «Но так скажи мне тогда, какая польза нам от его слов?» В сердцах бросил Ингитор. «Это зависит от того, что вы намерены сделать», — пожал плечами Сонделла. Его собеседники переглянулись. «Мы намерены отыскать». — Отыскать нечто, что вносит смуту в жизнь Средиземья, — начал хоббит. — Отыскать. — И что дальше? Санделла в упор взглянул на фолку. — Там, видно, будет. Хоббиту пришлось уклониться от прямого ответа. Санделла прищурил глаз. — Увы, мы не можем доверять друг другу. Каждый опасается, что другой помешает его планам. Горбун усмехнулся. «А ты можешь сказать, что заставило тебя двигаться в путь?» В упор спросил Фолко. «Что заставило?» Тонкие губы Сандела скривились. «Я ощутил, что с юга на меня катится жаркая лавина силы, что оттуда исходит нечто равного, которому не появлялось в нашем мире уже очень-очень давно. Я помню силу кольца». Я знаю силу талисмана, но на сей раз ничего похожего. Меня словно бы звал кто-то. И этот голос был похож на... Речь горбуна пресеклась, из горла вырвался неразборчивый хрип. Я бросил все и помчался на юг. И вот мы встретились, а ты... Горбун острый внимательно глянул на хоббита. «Я не удивлюсь, если и ты почувствовал то же самое, и не теряя времени. Ты молодец, собрать такую силу». «Но что тебе в этой силе не выдержал Торин? Что ты хочешь подмять ее под себя? Довершить неудавшуюся Олмеру, подарить его сыну все Средиземье?» Горбун равнодушно пожал плечами. Олвин давно живет своим умом и правит цитаделью согласно собственному разумению, что же до меня. — То ты предусмотрительно запасся талисманом, не так ли? Фолку сидел, откинувшись и полуприкрыв глаза, на висках блестел обильно проступивший пот. Тубала вонзила ногти в ладони, так и впившись в хоббит горячим взором. «Ты почувствовал?» Сандела ничуть не удивился. «Ну да, конечно. Ты ведь столько странствовал с Атоном. Да, талисман со мной. Ну и что? Странно, что Олвин расстался с такой реликвией. Я украл талисман у него». Спокойно уронил горбун. «Украл?» — поразился малыш. «Именно так». Санделла холодно кивнул. Он указывал мне путь. «И где же твоя цель?» Фолк смотрел прямо в глаза горбуну, невольно вспомнив, что в свое время они были непримиримыми врагами, и что брошенный рукой у Санделлы метательный нож едва не отправил хоббита на ту сторону гремящих морей. «Там же, где и ваша, насколько я понимаю». Старый воин равнодушно повел плечом на востоке, в южных отрогах Лавийских гор, там, откуда течет каменка.